Спустя три минуты ответ наемника в Гурбани ворвался в заросли, тут же упав на землю. Быстро отдышались. леский указал бриджу в сторону производственных зданий и складов, жестом отдавая приказ организовать пост наблюдения за объектом предстоящего нападения. Сам же Ползком вернулся туда, откуда недавно его подчиненные ворвались в заросли. Он вдруг осмотрел поле. Никого. Применив оптику, направил взгляд туда, где полыхало пожарище. Там народ был. Много народа. Пожарные, солдаты, техника. Оттого и бункер, что размещался левее, скорее всего, был пуст. Хотя этого, по идее, командование батальона охраны допустить не могло. Одна причина объясняла временное отсутствие бойцов поста. Это детонация минных полей. Из-за взрывов начальство вполне могло оттянуть рубеж обороны к самому объекту. Но все это не важно. Главное другое. Замысел Грубани на первом его этапе удался. Отряд Лески проник на территорию секретного производства и, похоже, проник незаметно для сил охраны и обороны. Справа, обходя периметр западного сектора, Прошел вертолет МЧС. Что же, это объяснимо? Спасатели здесь нужны. Подозрительнее было бы появление армейских вертушек, но их пока не видно. Так, что далее предпримет противник? Ну, в первую очередь, оцепив зону падения лайнера, восстановит рубежи заграждений. И начнет это делать немедленно. Следовательно, будут восстанавливать три ряда колючки, через один из которых вновь пустят ток высокого напряжения, накроют минные поля. Займут свои посты солдаты и в стационарных огневых точках, в том числе и в бункере, что слева. Через него с его уничтожением и следует начать отход после нанесения главного удара. А прямо сейчас необходимо найти колодцы подземного коллектора и укрыться под землей, убрав все следы пребывания в полосе кустарников. Возможно, бойцы батальона охранения прочешут территорию. Полезут ли они в коллекторы? Могут, но вряд ли. Для этого у их командования веских причин нет. Ну, а решат заглянуть под землю, придется атаковать их и тут же проводить основную акцию. Только в этом случае у отряда лески останутся шансы и задачу выполнить, и вырваться из мертвой зоны. Но придется жертвовать половиной подразделения. вставить заслон прикрытия будет просто необходимо, но это в самом худшем случае. Будем готовиться к нему надеясь на лучшее. Леский вернулся к отряду, вызвал Бриджа. Когда тот появился, главарь наемников отвел его в сторону. «Что с той стороны, Эш?» «Сплошная цепь солдат перед складами и самим заводом. За ней бронетехника. Видел два бронетранспортера. Вероятно, после детонации минных полей или во время взрывов весь личный состав отвели в безопасное место» при этом обеспечив окружение объекта сплошным кольцом оцепления. Да. Скорее всего, так и было. Окей. Сейчас бери Джона и ищите люки коллектора. Пойдем сразу под землю. Понял. Выполняешь. Только быстро. Теперь нам все надо делать предельно быстро, но аккуратно. Скоро кругом будут вражеские солдаты. Окей, Дэв, я все уяснил. «Давай, Эш, пошел!» Замаскированные люки колодцев наемники обнаружили уже через десять минут, и банда спустилась в коллекторы, когда расцвело. Вовремя. Подземные ходы оказались весьма удобными и объемными, с пазами, проходами, нишами и пространством за трубами, которые были проложены по главной магистрали. За этими трубами и укрылись бойцы лески. Наверху оставили крохотный прибор размером со спичечную головку. Это был очень чувствительный микрофон. Благодаря ему Дэвид Лески мог слышать то, что происходит на поверхности. А это немаловажно в сложившейся обстановке. Руководитель секретного предприятия по утилизации химического оружия Сергей Анатольевич Белоусов и начальник службы охраны объекта полковник безопасности Владислав Ильич Кропоткин В 6.30 собрались в кабинете директора завода. Белоусов предложил полковнику сесть за стол совещаний Сам устроился напротив. — Вот какую бяку мы получили с тобой, Владислав Ильич. Кропоткин согласился. — Да, кто бы мог ожидать. Я уточнил. Катастрофу потерпел иранский «Боинг-737», совершавший рейс «Тегеран-Москва». Так какого черта его занесло к нам? Технические причины, Сергей Анатольевич. Пилот лайнера после двух часов полета доложил на землю, что теряет управление. Затем связь с ним оборвалась. Самолет стал уходить севернее. Вот и приземлился на наше заграждение. Сколько было пассажиров на борту? По моим данным, 126 человек. Да, дела... Ты сам-то был на месте падения самолета? Я, честно говоря, не решился. Кропоткин утвердительно кивнул головой. Был. И знаешь, что больше всего потрясло меня. Что? Кукла. Не понял? Обычная кукла. Кукла. Такая же есть у моей внучки. Барби называется. Так вот, эта кукла лежала среди обломков и кровавого месива, совершенно не пострадавшая. Даже платьица не обгорела. С этой куклой всего пару часов назад играла какая-то девочка. Представляешь? Была девочка, которая предстояла жить и жить, а вместо этого — лишь кукла. Страшно это, Сергей Анатольевич. Белоусов не знал, что сказать. Он встал, прошелся по кабинету, спросил. «Ты считаешь, катастрофа случайно Начальник охраны поднял на директора удивленный взгляд. «А вот сейчас не понял я, на что ты намекаешь. Ну, не могла ли эта катастрофа быть подстроена?» «Подстроена, говоришь?» «Думаю, нет». Иначе самолет был бы направлен на сам завод, ведь летчик-смертник не мог знать о том, что его сбила бы батарея противовоздушной обороны. А в нашем случае пилот отвернул от завода, и есть мнение, что он специально уводил терпящее бедствие судно в сторону от зоны, которая, по его мнению, могла оказаться населенной. Считаю катастрофу несчастным случаем. Сегодня восстановим все заграждения, накроем минные поля и продолжим службу. А всякими домыслами, предположениями, просчетами пусть занимается отдел спецназа, который уже вылетел к нам. Директор завода взглянул на полковника. Что за спецназ еще? А я разве ничего не говорил тебе? Нет. Совсем закрутился. Сразу же после моего доклада в Москву об авиакатастрофе Руководство предупредило меня о прибытии на объект отряда специальной федеральной антитеррористической службы. Я должен встретить спецов, показать им объект, обеспечить систему безопасности завода и складов. Дальше они уполномочены работать по собственному плану. Кстати, я оперативно подчинен командиру этого отряда. «Да, это что-то новенькое». Будто в службе «А» своих специалистов мало. Дело не в этом. Просто отряд другой службы на данный момент оказался ближе всех к объекту. Вот начальники в центре и договорились между собой о взаимопомощи. Рация начальника службы безопасности пропищала сигналом вызова. Кропоткин ответил. «Слушаю». «Майор Никитин. Прибыл вертолет МЧС со спецназом на борту. Их командир просит встречи с вами». «Логично, что просит встречи». «Ты вот что, комбат, давай лично проведи спецназовца в кабинет директора завода. Заодно пригласи сюда командира зенитно-ракетной батареи и взвода радиотехнической разведки». «Понял, выполняю». Белоусов спросил. «Гости пожаловали». «Да, командир батальона охраны доложил, что прибыл спецназ. Будем встречать их командира». «Встречать так встречать. Может, главного инженера тоже пригласим?» «А где сейчас треканов Где ж ему быть?» «На производстве. Восстанавливает питание главного цеха. Там кабель какой-то от всех этих взрывов накрылся. Тогда пусть продолжает работать. Особо он нам не нужен. Пока. Ну, а понадобится – вызовешь. Добро, будь по-твоему». Спустя минут десять в кабинет директора завода вошел Пашин в сопровождении командира батальона охраны майора Никитина. Григорий тут же представился. Подполковник Пашин Григорий Семенович. Управление специальных операций Федеральной антитеррористической службы. Ему ответили тем же. Директор завода Белоусов Сергей Анатольевич. Начальник службы безопасности объекта полковник Кропоткин. Владислав Ильич. Пашин сел в указанное ему кресло возле стола совещаний, вокруг которого расположились и все остальные чины, присутствующие в кабинете. К ним присоединились еще два младших офицера: капитан Артём Супонов, командир зенитно-ракетной батареи и старший лейтенант Александр Андреев, командир взвода радиотехнической разведки. Осмотрев собравшихся, директор завода произнес. «Вот, кажется, и все в сборе». Он повернулся к Пашину. «Вы хотели видеть начальника службы безопасности? Я же посчитал, что вам будет полезно познакомиться со всеми лицами, от которых напрямую зависит безопасность завода и складов». Григорий согласно кивнул головой. «Благодарю вас, господин Белоусов, но прошу и вас присесть». «Согласно приказу свыше, с этой минуты я буду осуществлять общее руководство всеми без исключения мероприятиями на территории секретного объекта. Совсем скоро вы получите подтверждение моих чрезвычайных полномочий». Директор натянуто улыбнулся. «Один вопрос. Вы намерены вмешиваться и в производственный процесс предприятия?» Пашин твердо ответил. «Естественно» если того потребует обстановка. И вы, уважаемый Сергей Анатольевич, будете беспрекословно выполнять мои требования. Это касается и остальных лиц, присутствующих здесь». Белоусов заметил. «Но только после того, как получу соответствующие инструкции от вашего начальства». «Конечно». В это время в кабинет заглянул помощник директора. «Прошу прощения, Сергей Анатольевич». «Вас по прямому проводу Москва!» Директор встал. «Одну минуту, я скоро!» Белоусов вышел, чтобы тут же вернуться. Он сел в свое кресло, сложив на столе руки, произнес, обращаясь к Пашину. «И вот теперь, товарищ подполковник, я полностью в вашем распоряжении. Москва подтвердила мое временное подчинение вам». «Вот и хорошо!» Пашин посмотрел на Кропоткина. Для согласования дальнейших совместных действий нам, товарищ полковник, потребуется подробная схема организации охраны и обороны объекта. Она со мной. Хорошо. Расстелите ее на столе. Тем временем у меня будут вопросы к командиру зенитно-ракетной батареи. Капитан поднялся. Пашин с жестом разрешил ему докладывать, сидя. Вопрос первый. На каком удалении от объекта «Вы начали вести приближающуюся цель?» Офицер-зенитчик ответил четко и подробно. «Вопрос второй. При слежении за целью ничего необычного с самолетом не произошло?» «В его полете все было необычно. Он же падал». «Что? Вот так отвесно и падал?» «Нет, но снижался достаточно быстро» и рухнул в южной точке без изменения направления и траектории полета, капитан на мгновение задумался, потом ответил «Нет». На подлете к объекту он отклонился к востоку, выйдя на параллельный объекту курс. «Значит, исходя из ваших слов, лайнер был управляем». Этот вопрос заставил всех присутствующих переглянуться Зенитчик пожал плечами. «Возможно, пилотам удалось в конце каким-то образом восстановить управление? За несколько минут до взрыва? А разве такое невозможно?» «Возможно, теоретически. Ну да ладно. От цели при подлете к объекту не отделялись какие-либо предметы?» И вновь участники совещания переглянулись. На этот раз спросил начальник службы безопасности. «Что вы хотите этим сказать, подполковник?» Пашин проговорил. «Ничего не хочу сказать. Я лишь задал вопрос и жду на него ответа. Так как, капитан?» «Да нет, товарищ подполковник. Вроде ничего не отделялось. Но категорически утверждать не могу. Все же мои радары на шилках — это не локаторы радиотехнических батальонов». Ясно. А что по этому поводу скажет командир взвода радиотехнической разведки? Мой взвод осуществляет наземную разведку, в том числе обеспечивает работы разведывательной системы «Москит» в зоне отчуждения. И вам не поступило никакой информации о появлении вблизи объекта посторонних лиц? Никак нет. Это точно, товарищ подполковник. Я проверял. Слово взял директор завода. — Извините, что прерываю, но я не понимаю вас, подполковник. У вас есть какие-то основания предполагать, что катастрофа имела целью обеспечение проникновения на территорию посторонних лиц? — Да, господин Белоусов. У меня есть основания предполагать, что падение самолёта около секретного и очень стратегически важного объекта не есть несчастный случай. Большего я вам пока сказать не могу. Прошу всех внимания на схему. Полковник, объясните, пожалуйста, как осуществлялась охрана завода и складов до авиакатастрофы и какие изменения произошли в результате падения самолета? Кропоткин взял в руку короткую указку и начал докладывать о порядке охранения вверенного ему объекта. Из слов полковника следовало, что основную нагрузку в этом плане нес отдельный батальон охраны, своими тремя ротами круглосуточно неся боевое дежурство. Он указкой провел по пунктам на схеме, которыми были обозначены контрольно-следовая полоса и три ряда колючей проволоки, второй — под высоким напряжением. Следом он указал на размещение практически сплошного заслона минных полей, причем в них использовались мины различных модификаций и предназначения. Но все они были нажимного действия. Впрочем, это имело обоснование. Полковник также отметил, что в темное время суток весь периметр хорошо освещался. За полями долговременные огневые точки, а также капонеры для бронетранспортеров батальона. Вся техника подразделения охранения выведена на позиции. А это 30 боевых машин, вооруженных скорострельными авиационными пушками и крупнокалиберными пулеметами. Отдельно были отмечены позиции зенитно-ракетной батареи которые располагались с четырех сторон. С юга и с запада на дежурстве стояли боевые разведывательно-дозорные машины, оснащенные ракетными комплексами «Стрела-2». С севера и востока – скорострельные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка». Взвод радиотехнической разведки располагался ближе к западному въезду на территорию. Взвод был малочислен, но задачу выполнял объемную. Главным образом это касалось круглосуточного ведения разведки на ближних подступах к основному периметру охраны. В так называемой зоне отчуждения территории химического производства сплошным кольцом систем раннего электронного обнаружения противника «Москит» систем, использующихся еще со времен войны в Афганистане и именно в так называемых «зеленках». Полковник также объяснил, что между основным периметром заграждения и зоной отчуждения существует нейтральная полоса, что было обусловлено необходимостью создания свободного от растительности пространства, отделяющего территорию объекта от лесного массива, в котором и размещали системы радиотехнической разведки. Пространства, обеспечивающего пожарную безопасность завода, были случаи, когда лес воспламенялся, и чтобы избежать поражения объекта огнем, и была создана эта полоса. Пашин спросил, кем контролировалась нейтралка. В этом подполковник не было никакой необходимости, Полоса прекрасно просматривается и простреливается с огневых позиций батальона охранения, так как проложена вдоль периметра без выхода за пределы зоны отчуждения. Далее Кропоткин доложил порядок подвоза на завод продуктов утилизации и мер безопасности, применяемых при этом. Железнодорожная ветка усиленно охранялась отдельным подразделением, не имеющим отношения к внутренней войсковой охране, и находящимся в подчинении ФСБ, спецгруппы которого сопровождали груз до контрольно-пропускного пункта предприятия. Следовало признать, что охранение было организовано на высоком профессиональном уровне, согласно, естественно, официальному докладу начальника местной службы безопасности. А вот как осуществлялась эта охрана реально, еще предстояло выяснить. И майор Глебов с прапорщиком Затинным уже пробивали этот вопрос. Так же, как Щурин проверял состояние дел во взводе радиотехнической разведки. О чем никто в этом кабинете, понятно, ничего не знал. Выслушав полковника, Пашин откинулся в кресле. С тем, как обстояли дела до катастрофы, понятно. Теперь хотелось бы узнать, что изменилось в системе охраны и обороны после падения лайнера. Начальник службы безопасности пояснил. «В результате авиакатастрофы практически полностью уничтожен весь южный сектор внутренних заграждений, как проволочных, так и минных. Но даже при детонации минных полей поднятый по тревойке батальон охраны продолжал полностью контролировать обстановку». Пашин повернулся к комбату. «Это так, майор?» так точно. «Ваши люди не покидали позиции?» Полковник с комбатом обменялись взглядами, майор ответил. «Покидали». «Взрывы были столь мощные, что я решил отвести на время наряды южного сектора из бункеров, но не в укрытие, а к зданиям складов. Следовательно, какое-то время часть сектора была без контроля». «Никак нет, товарищ подполковник». Когда мои люди находились вне бункеров, то на поле в секторе их ответственности взрывались мины. Позже солдаты вернулись на позиции. И потом система взвода радиотехнической разведки не подняли тревоги. Значит, контроль на территории заграждений потерян не был. Ясно. И все же постарайтесь, майор, точнее, ответить, «Сколько прошло времени с момента отвода от огневых точек ваших бойцов до их возвращения на позиции?» «Везде по-разному. От получаса до полутора часов. Или до двух и более. Так?» «Никак нет». Майор посчитал лишним доложить о том, что один из бункеров на самом деле простоял пустым более двух часов. И в этом был виноват молодой взводный. Не понял приказа, растерялся. покоротный ротный навел порядок, потеряли время. Но ничего страшного комбат в этом не видел, так как даже теоретически не допускал, что против объекта может быть проведена диверсия. Он искренне верил в то, что авиакатастрофа — чистая случайность, а командир спецназа своей придирчивостью лишь набивает себе цену. «Как же, спец? Профи?» «Не ровня какому-то комбату на богом забытом, пусть и стратегически важном объекте?» «Все мне ясно. Итак, всем заниматься исполнением прямых служебных обязанностей. О присутствии на территории завода отряда спецназа никто не должен знать, кроме, естественно, вас. «Понимаю». Подчиненные могут задать вопрос, что за посторонние люди бродят по объекту. Ответ – члены сводной комиссии Департамента воздушных перевозок, Министерства транспорта и МЧС. Отряд будет работать автономно. Если мне кто-то или что-то понадобится, то я сам выйду на лужное лицо. У меня все. Не смею больше никого задерживать». «К вам же, Сергей Анатольевич и Владислав Ильич, у меня будет один вопрос. Где можно достаточно скрытно разместить временно моих людей, так, чтобы они особо не светились?» Директор задумался. «Считаю, сауна подойдет. Как думаешь, Владислав Ильич?» «Да, кроме бани скрытно и негде. Устроит вас такой вариант, подполковник?» «Вполне. Товарищ полковник, не посчитайте за труд проводить туда моих ребят». «Хорошо. Это сделать сейчас? Желательно, немедленно». Начальник службы безопасности молча кивнув вышел из кабинета. Пашин осмотрел служебное помещение руководителя секретного предприятия. «А я, с вашего позволения, господин Белоусов, размещусь здесь. Вы не против?» Нет. Я перейду в кабинет главного инженера. Благодарю. И последнее на данный момент. Обеспечьте, пожалуйста, условия, при которых с территории объекта, без вашего и моего ведома, никто не мог бы выйти на связь. С кем бы то ни было. Это необходимо? Да. Хорошо. Но, по-моему, подполковник... «Вы пытаетесь искать черную кошку в темной комнате?» «Может быть». «Замечу, мне уже удавалось не только находить этих черных кошек в очень темных комнатах, но и успешно вылавливать их». Директор, пожав плечами, вышел из кабинета. Григорий задумался, стараясь быстро проанализировать полученную от служащих секретного предприятия информацию.